Глава шестая. флешбэк В давние времена, когда Кевин еще не был ни вогом, ни императором, магистр сидел на каменном мосту и болтал ногами над вездной, по далекому дну которой струился серебристый туман. Кевин стоял посредине моста, скрестив руки на груди. Мост был типичным образцом системной архитектуры и просто не мог бы существовать в мире, в котором не было магии. Он вырастал прямо из вершины скалы, добраться до которой можно было по лестнице, состоящей из 12 тысяч ступеней. Составлял в длину более 300 метров, а второй его конец спокоился на пустоте. У основания ширина моста составляла около двух метров, но потом постепенно уменьшалась, и там, где стоял Кевин, уже не превышало одного, а на самом конце он был еще уже. Магистр был облачен в полный сет тяжелой брони бордового цвета. Шлем с короткими кривыми рогами лежал под его правой рукой. Кевин традиционно был в черном. «Хорошо, хоть что ветра. <пух> Нет», — сказал магистр, сплевывая в бездну. «Сегодня та самая ночь», — сказал Кевин. «А значит, здесь не может быть ветра». «Все равно не понимаю, что нам здесь понадобилось». — сказал магистр. Он смотрел себе под ноги и гадал, что за балороги могут водиться в серебристом тумане. — Управляющий охранный кристалл, вокруг которого я построю столицу величайшей империи, которая просуществует тысячи лет, — сказал Кевин. — И тебе понадобится именно этот, потому что? — Потому что он самый могущественный из доступных. «Надеюсь, ты понимаешь, что Великой Империю делает отнюдь не размер кристалла, являющегося сердцем ее столицы?» «Чтобы люди в меня поверили, я должен показать им свою силу». «Тебе не кажется, что это несколько... старомодно?» «В основе величия должна лежать какая-нибудь легенда». «Возможно. Но кто мешает тебе придумать ее задним числом?» «Никто. Но я собираюсь играть честно». «И ты считаешь, что разрушить небесный град цариэля — это хорошее начало?» «Ну, в смысле, понятное дело, что там никто не живет, но это же памятник архитектуры. Пусть и его может увидеть только один человек раз в десять лет, и без него мир станет чуточку более плоским, не находишь?» «Там живет ангел». «И тебе придется его прикончить», — согласился магистр. «Тебе говорили, что ты безжалостный сукин сын». — Чаще всего я слышу это от тебя, потому что я восхищен. — Тем не менее, ты не хочешь участвовать в моем предприятии. Штука в том, что строительство империи — это веселье только на первых порах, когда в ходу зажигательные речи, завоевательные походы, заговоры с целью устранения конкурентов, штурмы городов и казни всех несогласных. А потом начинаются налоги, бюджеты, содержание армии, подавление бунтов, Торговые соглашения, налаживание отношений с соседями, если кто еще остался, а это рутина и скука смертная. И шло бы оно все куда подальше. Правитель должен заботиться о своих подданных. Кто бы спорил. Поэтому я всегда старался держаться подальше от всевозможной политики. Моя империя простоит века, пообещал Кевин. Ты упертый, так что очень может быть, согласился магистр. Но это не мешает мне считать сегодняшнюю затею идиотской. Когда твои придворные министрели будут слагать песни об этом дне, а я не сомневаюсь, что они будут, пусть они не упоминают меня. Не хочу, чтобы люди знали о моем участии. — Ты все еще можешь уйти, — заметил Кевин. — Нет, уже не могу. На вершину скалы поднялась закутанная в белый плащ фигура. Она ступила на мост, и за ней тут же выросла еще одна, и еще, и еще. Фигуры были достаточно массивными, что позволяло предположить наличие под плащами доспехов. А потом магистр разглядел эмблему на плаще шедшего первым. «Паладины селены серебристой», — сообщил он Кевину. «Учитывая, что сейчас ночь и светит луна, светлый анклав тщательно подошел к выбору тех, кого он послал тебя останавливать». «Светлый анклав скоро развалится из-за собственных внутренних противоречий». Их владыки никогда не умели договариваться. «На этих ребят их разлады уже не остановят. Как только откроется окно возможностей, иди наверх, а с этими я разберусь». «Ты уверен?» «Разве ты позвал меня сюда ради чего-то другого?» «Была некоторая вероятность, что никто не придет». «Так не бывает. Всегда кто-то приходит». Паладины остановились, не дойдя до них двух десятков шагов. — Мы знаем, что вы задумали, Темный, — сказал тот, что шел первым, обращаясь к Кевину. — Отступитесь, и мы позволим вам сегодня уйти без боя. Слово гроссмейстера Ордена Паладинов Сирены Серебристой, Келсона. — А ты, очевидно, гроссмейстер Келсон, — сказал магистр, подхватывая шлем и поднимаясь на ноги. — К вашим услугам, сэр, — подтвердил Келсон, склонив голову в легком кивке и со мной три десятка моих братьев в вере. — Нам нужно посовещаться, — сказал магистр, поворачиваясь к Кевину и понижая голос. — Ты же понимаешь, что они в любом случае не позволят нам уйти? — Он дал слово, — напомнил Кевин. — И что? — Он же паладин. — А, ну да, чертовы классовые ограничения. Но я бы не стал полагаться на них в такой ситуации. Он ведь всегда может отмолить свои грехи в своем личном храме. «Я не намерен отступать. Пусть их тридцать человек во главе с первым мечом ордена, мы исправимся Но неизвестно, сколько мы с ними провозимся, а доступ в город существует всего лишь час. Не будем отклоняться от первоначального плана. Ты иди разбирайся с ангелом, а я займу чем-нибудь этих ребят. Думаю, что к твоему возвращению их будет изрядно меньше, если они не призовут в подмогу». «Брось, Кев! Эти ребята слишком горды, чтобы признать, что не могут затащить сами!» Он развернулся к лицам грисмейстеру Келсону. «Мы посвящались и решили, что не собираемся отступать. Тогда мы будем вынуждены атаковать вас!» «Валяйте!» — сказал магистр. Он нахлобучил шлем. В этот момент наступила полночь, и луна засияла вдвое ярче. Придавая сил и благословений своим паладинам, а за спиной Кевина из конца моста, опирающегося на пустоту, выросла серебристая лестница, ведущая наверх, где покоился постепенно становящийся видимым небесный град Сариэля. Кевин развернулся, вступил на лестницу и стал быстро подниматься, перешагивая через ступеньку. Келсон опустился на одно колено, и двое арбалетчиков, стоявших прямо у него за спиной, разрядили в грудь магистра свои арбалеты. Болты отскочили от бордовой брони и упали на камень моста. Магистр при этом даже не покачнулся. Эти доспехи я выковал собственными руками. Из-за игровых условностей его голос при надетом на голову шлеме не изменился и не стал звучать глухо. Я выковал их из панцирей архидемонов Нижнего мира, которых тоже убил собственными руками. Для того, чтобы убрать меня с пути, вам придется постараться куда сильнее. — Я Тайгер Келсон, гроссмейсер Ордена Паладина Вселенной Серебристой, первый меч братство и чемпион богини, — представился Келсон, вынимая из ножен сияющий в лунном свете клинок. — Назови себя, и мы скрестим наши мечи. — Я Аберон, магистр. Он провел рукой и вытащил из инвентаря отца всех мечей. — Магистр чего? — Магистр вообще, в принципе, магистр. Первый вывод Гроссмейстера был силен и стремителен, но в свое время магистр был знаком с группой людей, которые разрабатывали хореографию для закованных в тяжелую броню воинов с мечами, и застать его врасплох было невозможно. Он парировал удар и стремительно контратаковал из шестой позиции, в последний момент изменив направление удара, и острие его меча прочертило длинную некрасивую борозду на белоснежном панцире Келсона, Не давая противнику опомниться, магистр обрушил на него целый град ударов, заставляя его пятиться назад. Паладины за спиной гроссмейстера вынуждены были отступить, чтобы предоставить своему предводителю пространство для маневра. Магистр продолжал его теснить, а потом вынудил отойти левее, к самому краю моста. Стараясь выйти из опасной для себя позиции, гроссмейстер допустил ошибку и на мгновение раскрылся. Этого мгновения магистра хватило, чтобы вогнать отца всех мечей ему в грудь, пробив броню. Келсон, осыпаемый благословениями и бафами остальных паладинов, разумеется, был жив, но наколот на клинок магистра, как бабочка на булавку. Дальше все было просто. Магистр одним движением смахнул главу ордена в пропасть, лишив орден уникального набора доспехов и оружия, и сделал пару шагов назад. «Первый меч пал!» — возвесил он. «О, паладины, я вижу, что вы увешаны амулетами, аурами и благословениями. Но все это вам не поможет, ибо на дне этой пропасти живет последняя смерть». Надо отдать им должное. Они все равно атаковали. Ширина моста позволяла делать это одновременно только двоим из них, что играло магистру на руку. Если бы среди паладинов нашлось еще два Келсона, у него могли бы возникнуть серьезные проблемы». Но средний уровень оставшихся значительно уступал мастерству гроссмейстера, и сложностей не случилось. Вся прелесть была в том, что магистру было совершенно не обязательно их убивать, достаточно было только сталкивать их с моста, а дальше гравитация и клубящийся на дне бездный туман делали все остальное, и это здорово облегчало задачу. Поскольку весь отряд был покрыт перекрестными аурами и благословениями, уменьшение числа паладинов сразу же сказывалось на параметрах и боевых характеристиках каждого отдельного храмовника. Иными словами, чем меньше их становилось, тем хуже они дрались. Уполовинив отряд и снизив угрозу до уровня незначительной, магистр замедлился, сделал вид, что устал и стал тянуть время, вяло отмахиваясь от наседавших на него паладинов, и лишь иногда контратакуя. Он знал, что как только закончится эта партия добровольцев, света анклав тут же пришлет следующую, а потом и еще одну. Если Кевин к этому моменту не вернется, а драться с ними со всеми ему было лениво. Но как магистр не старался растягивать паладина вселенной серебристой к тому моменту, когда небесный град Сериэля над их головами начал рушиться, и Кевин появился на мерцающей лунной лестнице, несясь вниз со всей доступной ему скоростью, храмовников осталось лишь четверо. Магистр бросил взгляд наверх. Небесный град рушился в абсолютной тишине. Падали башни, оседали дома, вставала на дыбы мостовая, но до земли, разумеется, ни один обломок не долетел. Они просто исчезали, как в один момент исчезла и лестница. До моста Кевина оставалось не меньше десяти метров, и он преодолел их одним прыжком. К магистру тут же вернулись его прежняя сила и скорость. Он выбил клинок из рук ближайшего к нему противника, а потом пнул его в живот, заставив налететь на остальных и сбить ритм их атаки. Один даже не сумел удержать равновесие и отправился навстречу с бездной, проверить, как там дела у гроссмейстера. Остальные бросились в решительную атаку, и магистр без особого труда уложил их всех. Одного взгляда на внешний вид Кевина было достаточно для заключения, что Сериэль никак не соглашался отдать управляющий его небесным градом кристалл без боя. Броня темного была помята в нескольких местах. Он потерял свой шлем, а левая рука висела вдоль тела словно плеть. Из сочленения доспехов торчали остатки белоснежных перьев, давая понять, что в какой-то момент дело дошло и до рукопашной. «Надеюсь, ты получил такое же удовольствие, как я?» сказал магистр, стряхивая из отца всех мечей капри паладинской крови. — Дело сделано, — сказал Кевин, доставая из инвентаря исселяющее зелье и зубами выдирая пробку. — И как прошло? — Как и должно было, — Кевин глотнул из флакона. — Сэриэль, Пау, кристалл у меня. — Тогда давай убираться отсюда. — Дай мне минутку. Кевин допил зелье и швырнул пустой флакон в бездну. Подвигал рукой, несколько раз сжал пальцы в кулак. — Я готов. Тогда пошли. Хорошая новость заключалась в том, что им не придется спускаться по лестнице, вьющейся вокруг горы, и отбиваться от очередных посланников света, которые будут их там ждать. Плохая, открыть портал с этого места было невозможно, и им в любом случае придется дойти до противоположного конца моста. Магистр взмахнул мечом и пошел первым. Кевин держался чуть левее и всего на полшага позади. Метрах в ста от них уже выстраивался отряд пикинеров. За ними магистр рассмотрел несколько рядов арбалетчиков. Маги среди защитников добра отсутствовали. Светлый анклав уже успел убедиться, что никаким волшебством темного не остановить. «Когда я подам сигнал, бежим прямо на них», — сказал магистр. «Как я пойму, что это сигнал?» — уточнил Кевин, вытаскивая из инвентаря новый шлем и водружая его на голову. Получить арбалетный болт в глаз ему совершенно не хотелось. — Ты поймешь, — пообещал магистр. Они подошли ближе. Уже можно было рассмотреть сосредоточенные лица солдат, выставивших перед собой длинные пики, услышать легкое потрескивание, с которым арбалетчики натягивали тетивы. До конца моста было не так далеко, но им предстояло прорубиться через строй врагов и... — Выкрикнул магистр. Неумолимый поток безжалостной силы смел защитников добра и разбросал их, как кегли. Примерно половина сразу отправилась в бездну, и магистр нашел, что туда им и дорога. Остальные были сбиты с ног или оглушены. Магистр с Кевином пронеслись через них, как вихрь, отталкивая с дороги тех, кто мешал им пройти, и разя мечами тех, кто пытался на них напасть. Оказавшись на вершине горы, Кевин тут же открыл портал, и они мгновенно переместились на другую вершину горы. Здесь было холодно, завывал ветер, а над головами клубились черные тучи. «По правде говоря, я предпочел бы пляж». «Здесь», — сказал Кевин, притягивая руку и указывая на лежащую перед ним равнину, — «здесь я воздвигну свою черную цитадель». «Надеюсь, это рабочее название, и потом ты придумаешь вариант получше. И еще я надеюсь, что ты не собираешься заняться строительством прямо сейчас». «Разумеется, нет. Просто хотел показать тебе это место». «Ну, оно мрачное и зловещее. Мне нравится». «Днем оно выглядит совсем по-другому». «Это твоя империя, твоя столица и твоя черная цитадель, старик». Ты знаешь, что делать, и тебе совершенно не нужно мое одобрение. Уверен, что не хочешь разделить это со мной? Абсолютно. Там лежат и ждут тысячи миров, и везде копошится какая-то жизнь, и наверняка происходит что-нибудь интересное. Я собираюсь заняться ими, а строительство империи предоставлю тебе. Но, разумеется, если тебе понадобится моя помощь в каком-то отдельном веселом предприятии, типа сегодняшнего «Ты знаешь, как меня найти!» «Само собой, ты можешь рассчитывать на ответную любезность!» «И теперь, когда мы со всем этим разобрались, ты, наконец-то, можешь перенести нас в какое-нибудь более приятное место!» «Конечно!» — сказал Кевин, взмахивая правой рукой и открывая новый портал. «Кстати, не знал, что ты прошел путем голоса!» «Просто выучил парочку новых трюков!» Они забавные, зрелищные и не требуют манны, что довольно удобно, если ты не вкачиваешься в боевого мага, но на самом деле практической пользы от них немного. Не думаю, что я буду так уж часто ими пользоваться. Я смотрю, ты полон разнообразных талантов, Аберон. Видел бы ты, как я крестиком вышиваю.